дра Кинематографический рассказ За окном картины степной России. Высокие холмы, неожиданные в этих местах одинокие деревья. Тишина и странная пустота затаившейся жизни. Кажется, никого в этой степи нет, никому эта степь не нужна и никем никогда не возделывается. Забыто. Грусть но и спокойствие, смиренности. Эта смиренность совсем не нравилась нашей героине. Она раздраженно отвернулась от окна и закрыла глаза. Степной горячий воздух прорывался в салон через приоткрытые пыльные окна старого автобуса. Вся конструкция этого ржавого старика скрипела, шевелилась, болезненно стонала от ударов проселочной дороги. Автобус раз за разом, все чаще погружался в облака степной пыли, а со стороны, казалось, его захлестывает горячая морская волна, и пыльные брызги, влетающие внутрь салона, долго парили в воздухе. Пассажиры все, как один, с загорелыми лицами, легко, по-летнему одеты, в основном в серое, темно-пыльное привыкшие к таким дорогам и к таким автобусам пассажиры, кто как мог, вырастали в старые дермантиновые сиденья. во взглядах этих людей не было ожидания скорого конца пути или даже остановки в этом высохшем пространстве, как в центре океана, незачем и некому ждать остановок или встречного движения. Моя героиня у нее красивые крупные черты лица Большие черные глаза, выбеленные сединой, аккуратно уложенные волосы. Во всем ее облике удивительная простота и какое-то величие. Это ее глазами сейчас и далее я буду видеть все, что будет происходить. Я наблюдаю за ней много лет, буду незримо рядом с ней и дальше, сколько позволит жизнь. И слава Богу! Она так и не заметила моего пристального внимания к ее жизни. Вот и сейчас я вижу, как она пробирается до автостанции по кривым крутым улицам своего неухоженного, большого, пыльного, степного южного города. Я видел, как она тяжело взобралась по ржавым ступеням в разгоряченный салон, не принимая при этом ничьей помощи. «Все сама! Все сама!» Резко отвечала в ответ на попытку поддержать ее на подножке. Она втащила с собой в салон большую бежевую сумку на колесиках. Оставалось свободным только место у окна. Теневые в проходе были все заняты. Она огорченно вздохнула, села на горячее сиденье, раздраженно поморщилась. Дорога предстояла длинная, может быть, с пересадками. По всему было видно, она настраивает себя на долгое терпение. Мне сразу понравилось, как она сегодня одета. Несмотря на жару, все же пиджак светло-серого цвета, длинное, ниже колен шелковое платье, светло-кофейного цвета, на руке маленькие золотые часики квадратной формы. Такие часы начинали носить году эдак... В 1960-м. Маленькие серьги с рубиновыми камнями, светло-серые носочки и привычные на маленьком каблуке бежевые босоножки. Она сидела с закрытыми глазами, выпрямив спину. Старый автобус продолжал движение, и от того, что за окнами мало что менялось, казалось, бутон он ползет по кругу. Наверное, ей что-то привиделось, и она заговорила с кем-то воображаемым. Губы ее зашевелились, и она улыбнулась легко и просто. Открыла глаза и проследила глазами за стоявшим на обочине дороги старым пыльным грузовиком, доверху груженным початками кукурузы. Она также заметила, что в тени под машиной спал голый по пояс и дочерно загорелый мужчина. Он лежал, свернувшись калачиком, как мальчик, постелив под голову прямо в пыль клетчатую красную рубашку. Он был настолько уставшим, что даже она не смогла определить его возраста. Одна его рука была вытянута чуть-чуть вперед, пальцы обхватывали пыльный мобильный телефон. Ей почему-то захотелось чтобы сейчас по этому телефону кто-нибудь, хотя бы кто-нибудь, пусть по ошибке, но позвонил бы этому смертельно уставшему человеку, просто так, чтобы сказать десяток ласковых слов. Водитель автобуса посигналил, но человек не проснулся. Водитель автобуса громко засмеялся и переключил передачу. Глубокие сухие балки пересекали степь по всему видимому пространству казалось что все это не заживающие раны крутые глубокие враги напоминали безжалостные каньоны но края этих ран были хрупкими сыпучими Камня не было нигде и не за что было ухватиться даже еле живой траве ничто не держало этого пространства ничто не скрепляло его границ и казалось что затаившийся хаос ждет своего момента, чтобы все это превратить в ничто. Что произошло в следующий момент? Каждому из пассажиров старого автобуса врезалось в память на всю жизнь. На глазах проснувшихся от странного шума пассажиров в разных местах степи начали осыпаться стены оврагов. Оползни обнажали красную, Ели влажную внутреннюю землю, а враги ожили, высокие, почти вертикальные стены накренялись и мучнисто, не торопясь, ползли. Горы из земли понеслись куда-то вниз, и, казалось, наполнив доверху каньоны, движение прекратится, но не было конца этому хищному пожиранию. Земля уходила в никуда, а расширялась и стремительно неслась к степной дороге. Вокруг дороги все ожило, заполнилось пылью, и грохот оползней заклушил натужный звук старого мотора. Водитель автобуса страшно закричал, как-то дико, по-зверинному заплакал, и автобус рванулся вперед, прыгнул. Старая дверь распахнулась. На убегающую дорогу высыпались чьи-то сумки и провалились в пожирающую дорогу пропасть. Пассажиры, прижавшись друг к другу, столпились в проходе между сиденьями. Никто не кричал. Стояли молча. Кричал и плакал только водитель. Пространство исчезло. Была только маленькая жизнь этих пассажиров в горячей железной старой коробке автобуса. Водитель в крике почему-то повторял одно и то же, и все услышали, что это совсем молодой человек, Голос его срывался, ломался на кусочки, резал ухо почти мальчишеским фальцетом. — Не бойтесь! Я держу руль прямо! Я всё помню! Я всё вижу! Я держу руль прямо! — Господи, помоги нам! — крикнула девочка-кабардинка. Наша героиня молча обняла ее и прижала к себе. Грохот обвала в стих ушел, автобус медленно остановился. Все стояли неподвижно, слушали. Наша героиня вышла из автобуса. Пыльная туча медленно уходила. В пяти метрах за автобусом открывался глубокий без дна и краев провал. Пахло мертвой свежей глубинной землей. Чистый, песочный. Но дороги многие километры больше не было. Пожилая женщина вспомнила руку спящего под машиной и мобильный телефон в пыли. Где-то глубоко под землей доживал последние мгновения уснувший водитель. Она представила эту страшную борьбу человека со смертью. Человека, который никак не мог вернуться из-за границы сна. И она представила почему-то, что вдруг в этот момент звонит телефон, и спящий пытается поднести руку с телефоном к голове. Он не понимает, что ему мешает, и страшной глухоте подземелья вдруг слышит голос родного, любимого человека. «Не дай бог! Не дай бог!» Она смотрела в пропасть, и губы ее шевелились, и в глазах ее были слезы. Дрожащими губами она коротко прошептала поминальную молитву, насколько ее помнила. Она медленно перекрестилась и пошла к автобусу. Она шла, подняв голову, прямая спина, сильные старые руки. И казалось, что это идет сама Матерь Божья которая не смогла сберечь дитя свое и никогда не простит себе этого. Но она знает, с кого спросить за это. Она села на свое место в автобусе, и не было сил ни смотреть на этот свет, ни закрыть глаза. И опять потекли картины степной жизни, но она не провожала взглядом это движение. Ее глаза рассматривали то, что происходило в этот момент в ее душе. Водитель автобуса хотел как можно быстрее убежать от места крушения пространства. Старый двигатель ревел, звенел. Пришедшие в себя пассажиры просили молодого шофера поберечься. Но водитель не хотел никого слушать и гнал автобус. Надо было как можно скорее вырваться на плато. Он позвонил какому-то диспетчеру и, с дрожью в голосе рассказал о случившемся, диктовал номер исчезнувшего грузовика. Автобус скачнуло, и движение прекратилось. Некоторое время она продолжала сидеть неподвижно, открыла глаза, осмотрелась. В автобусе осталось только трое пассажиров. Солнце приближалось к горизонту, светило и обжигало еще больше, чем днем. Она вздохнула, встала. Выглянув в проем разбитой двери, на кирпичном здании конторки автостанции прочла название городка. — Я выхожу. — Подожди, — громко сказала она, но водителя не было на месте, и ей никто не ответил. Она вышла из автобуса, тяжело ступая. Остановилась и осмотрелась. Автобусная станция. Ничего примечательного. И никого нет. Она поставила на землю дорожную сумку, достала листок бумаги и внимательно прочла написанное. Видимо, там был нарисован какой-то план. Она сравнивала нарисованное с тем, что видит вокруг. Все совпадало. К ней подошел молодой, коренастый, черноволосый парень в спортивном костюме что-то сказал. Она усмехнулась, отрицательно покачала головой, парень стал настаивать на своем. Женщина вытащила из дорожной сумки платок, покрыла им голову и стала совсем похожей на сельскую жительницу. властно велела парню отойти. Он медленно сделал несколько шагов в сторону от нее, встал поодаль, смотрит враждебно. Руки в карманах штанов, кулаки. Она поднимает тяжелую дорожную сумку, ставит ее на колесики и медленно идет по улице. Парень в спортивном костюме идет за ней следом, воровато оглядывается. От перекрестка навстречу женщине быстро идут два солдата. Женщина останавливает их и о чем-то просит. Один из солдат оборачивается и смотрит на парня в спортивном костюме. Тот стоит в десяти шагах, руки по-прежнему в карманах. Видно, что он совсем не боится. Женщина погладила по плечу солдатика. Он повернулся к ней, улыбнулся. Другой взял ее сумку, и они пошли к перекрестку. Пыльные улицы неухоженного кавказского маленького городка. Солдаты и женщины идут вдоль странного поезда, зашитого в броню. Вокруг много военных и почти никого в штатском. «Это называется бронепоезд», — говорит с улыбкой солдатик. «На нем до самого места и доберетесь». Будут, кажется, две короткие остановки, но вы не выходите, вам до конца, там увидите название. Ехать часа четыре. Приедете, уже темно будет. Если никто не встретит, переночуйте у военных. Ночью опасно. Темного цвета в броне железный пыльный состав выглядел каким-то очеловеченным, усталым, замученным. Перед тепловозом стояли две платформы с мешками, орудиями, в центре состава платформа, на которой стоял укутанный стальными тросами танк, в хвосте состава платформа, на которой пять мешки и пулеметы. Женщина поблагодарила солдат, с трудом поднялась в вагон по крутой деревянной времянке. Она остановилась в тамбуре, посмотрела вслед солдатам солдатики поднырнули подстоящий рядом вагон пошли к станции свернули за угол вокзального строения поравнялись железными воротами небольшого частного полуразрушенного дома внезапно ворота резко открылись и несколько рук цепко ухватились за гимнастерки тела солдат мгновенно втащили во двор ворота закрылись Было слышно, как во дворе идет неравная, смертельная борьба. Вагон был почти пуст. Несколько женщин и детей, совсем молодые офицеры. Поезд двинулся медленно, как будто ощупывая пространство пути. Она встала, пошла по вагону, осмотрелась. Черноволосая женщина с ребенком улыбнулась ей. Она улыбнулась в ответ. Вернулась, села на свое место и стала смотреть в окно. Были уже сумерки, когда она, волоча багаж, тяжело ступая, вышла в тамбур. Поезд стоял. На лестницу вагона вскочил сержант, сразу увидел ее. «Вы, Александра Николаевна?» «Почему-то весело», — прокричал он. «Да», — смеясь ответила она, — Почему-то ей передалось его настроение. «Ну вот, нам велено вас приветствовать и встречать», — по-прежнему весело и громко выговаривал солдат. «А где сам-то Денис? Он со своей роты еще не вернулся, наверное, будет ночью. Они прочесывают там всяких ищут». «Важно», — сказал сержант. «А ну-ка, сядьте на пол». Властно и громко проговорил сержант, — садитесь, садитесь, потом постираетесь. Стоя внизу у вагона, он звонко похлопывал большой ладонью по затертому полу товарняка. — Как? Сюда? Так грязно же, грязно! — обиделась гостья. — Да садитесь вы, садитесь! — настойчиво требовал военный она с трудом начала приседать сержант быстро потянул ее за ноги к самому краю вагона ты что это тянешь меня за ноги не тени не тени оторвешь больно же она пыталась сопротивляться сильным рукам сержанта из за спины сержанта появился бритый наголо солдат вдвоем не церемонний но осторожно они буквально вытащили ее из вагона и мягко опустили на землю, потом легко подхватили ее багаж и быстро пошли вдоль состава. — Боже, какая жара! Ночь! А какая жара! — стонала женщина. Она еле поспевала за военными, шла мимо бронепоезда и ловила удивленные взгляды солдатиков команды бронепоезда. — Вот ваш транспорт. Остановил Александру Николаевну сержант. Они стояли перед корпусом высокой пыльной бронемашины. — Что это вот? — растерянно спросила женщина. — Это... это... — Залезайте на броню, залезайте. Все лазают, и вы залезайте. Товарищ капитан велел доставить вас с шиком, с шиком... Она махнула рукой, поставила ногу на ступицу огромного колеса, ее тут же подхватили и подняли на самый верх к люку водителя. Там уже были готовы черные матрасы, куда ее осторожно и усадили. — Вы как-то привычно это делаете, что часто старухи в воюющую армию приезжают. — Я на этой броне не первая? — проворчала наездница. Не волнуйтесь, вы первая-первая. Мы просто долго готовились, репетировали, чтобы все было с шиком. Это мои подушки. Посидите, потом я заберу. Спать-то на чем-то я должен, или как? Совсем весело ответил ей сержант. Ну да, спасибо тебе. Голова вот болит. Она опустила голову на торец открытого люка. Было совсем темно. Небо чернело никаких южных звезд. Они быстро ехали по разбитой военным транспортом дороге. За ними пристроилась колонна военных грузовиков и фургонов. Она смотрела по сторонам, если сидишь на броне, обзор хороший. По правую руку усидел солдатик, бритый наголо, но по всему видно не первогодок. По левую — бодрый сержант. солдатика осмелел и протянул ей свою фляжку. Она не решилась отказать, сделала глоток теплой невкусной воды. Почувствовала в воде и на горлышке фляги нелюбимый ею запах курильщика. «Бросай курить, парень!» — не сдержала она своего раздражения. «Конечно, брошу». «Вот сейчас и брошу!» — весело прокричал ей в ответ солдатик. Она погладила его по голове. Горячая голова, вся в пыли. «Я тоже, наверное, как черт грязная», — подумала она про себя. Следуя через блок посты, она везде с грустью всматривалась в молодые, беззаботные лица солдат, отмечая... Совсем не военное настроение этой вооруженной молодежи. «Наверное, рады, что война закончилась», — подумала женщина. Она поняла, что они наконец-то приехали в расположение военной части. Вокруг были какой-то особенный порядок, тишина и множество больших зеленых палаток. Военные с воодушевлением принялись снимать Александру Николаевну с брони. Кто-то подставил спину, кто-то подал руку. Она все время отдергивала подол и пыталась все делать сама. Ее подвели к большой палатке, они вошли внутрь, прошли по деревянным настилам. Сапоги, сопровождающих гулкой, били по деревянным полам. Они вошли в маленькую комнату, стены которой были из серо-зеленого, выцветшего, тяжелого брезента. Вот, здесь можно и пожить. Это гостиница для офицеров. Спокойно. Спокойно. Сержант в повышенном тоне почему-то решил предварить ее протест, но она пока и не собиралась ничего говорить. «Вы живете здесь одна». «И женщина вы здесь, а, одна, и жить будете одна, командир приказал, чтобы одна!» Быстро завершил свою речь, сержант поставил рядом с кроватью заправленной по казарменному ее багаж и убежал. Ей было неудобно лежать на жесткой чужой кровати с маленькой подушкой. Просто не были старые, она боялась порвать их. Заснула она только к утру. О чем думала, одному Богу известно. Она проснулась от топота сапог и громких голосов в коридоре. В окно брезентовой маленькой узкой комнаты светило солнце. Было душно. Александра Николаевна встала и подошла к кровати напротив. На расстоянии не более двух шагов от ее постели лежал молодой человек в форме. На стул брошено портупея, на полу валялись носки. Почувствовав запах, она осторожно уложила носки в брошенные рядом берцы, склонилась над военным. Он спал, как спят подростки. Дышал неслышно. Чуть приоткрытые губы что-то проговаривали. Ворот застиранной гимнастерки расстегнут, на груди капельки пота. Постель не была расстелена, он лежал поверх одеяла, свернувшись калачиком. Конечно, она его сразу узнала. Это был Денис. Она смотрела на него, и не было в ее взгляде умильного любования. Ей не хотелось ни прикоснуться к нему, ни приласкать его, даже украдкой. Но у нее было время рассмотреть его и она воспользовалась этим. Осторожно присев на стул напротив его кровати, она прошлась придирчивым взглядом по его лицу, одежде, поправила капитанские погоны, склонилась над босыми ногами и недовольно покачала головой. Пальцы в мозолях, видны следы ран на грязных ступнях. Сильный, молодой, но совсем неухоженный человек. Она встала, решив чем-то прикрыть окно от солнца, и в этот момент заметила, как он зашевелился, в струнку вытянул молодое тело, потянулся, заскрипел сотни суставов и сухожилий, пробормотал ругательство и, открыв глаза, смущенно замер. Через секунду он порывисто встал и обнял ее. — Долго же я не видела тебя, — только и произнесла она. — Дай мне переодеться, что же это я в ночнушке? А ты что такой грязный, весь потный? А почему форма такая старая? Давай постираем. — Ладно, все потом. Переодевайся, а я умываться. «Потом покажу тебе, где здесь умывальник и туалет». Он снял гимнастерку, остался в майке, вышел из комнаты. «Я хочу посмотреть, как вы здесь живете». Она шла рядом с ним по территории части. «Ты мне своих солдат покажешь?» «Покажу, конечно». Было видно, что эта просьба ему не понравилась. «Не кривись!» — резко сказала она. «Я буду только смотреть». Говорить ничего не буду. Я ведь вообще-то ненадолго, дня на три. Это мне нужно, а не тебе. Он водил ее по части, показал столовую, покормил солдатской едой, привел в палаточный городок. Она не поленилась зайти в солдатский туалет, походила по казарменным помещениям, посидела на солдатских кроватях. Александра Николаевна вдыхала запах этой жизни и в прямом, и в переносном смысле. Она ловила на себе взгляды солдат, внимательные или равнодушные. Иногда ей казалось, будто все, что она видит вокруг, — это принадлежность смерти. Постоянное передергивание затворов, стуки, звоны оружейных механизмов неухоженные боевые машины, все здесь перемешивалось со смердящим запахом мужского безделья и какой-то странной лени. К вечеру, уставшие, они вернулись в гостиницу. Денис усадил ее на кровать. Она сидела, опустив голову, разглядывала ноги. «Совсем старые стали ноги», — тихо произнесла она так и я, устал, — успокоил ее внук. — Хочешь спать? — она посмотрела на него. — Всегда, по-прежнему, — с улыбкой ответил он. — Мне-то лучше спать в общежитии, да это здесь, рядом. Он сел на противоположную кровать, посмотрел на нее. — А то начну ворочаться, скрипеть кроватью, хреновину во сне всякую начну нести, потом стыдно будет, стыдно. Да и пахну я, нехорошо. Так пойди помойся. Она, кажется, была недовольна его решением уйти. Неужто душевую не найдешь? Ты за телом совсем не следишь. Ты сильный, но какой-то грязный, неопрятный, мужиковатый. Совсем не офицер. Может, и не офицер. Он не торопился возражать, как будто ждал что услышит еще что-то.